Часто слушаешь, прослушиваешь потом, да? там кто-то какой-то. Какой да. И в машине, как слышишь раз? то, что сейчас не слышал. но более того пять лет уже слушал. <смех> и каждый раз как первый раз некоторые вещи. Нет, так одно и то же слушаешь, и слушаешь по-разному. Нет, так когда ты ходишь сюда, немножко разные. Согласен. Вот одно и то же говоришь. Ну и то же, то же самый фраза. <смех> И каждый раз слышишь это? И думаешь, «Йо, вот это да. Так вот, и когда я посмотрел, в чем уязвимость перед вирусом как раз. Это сейчас, перед вирусом. Вот что же является критерием развала семьи? Это вот как раз потеря ценностей, критериальности, измерений и так далее. Более того, в консультативных приемах я заметил, Да, мужики тоже бывают с претензиями. Ты знаешь, бывают. Я не видел ни одной женщины на консультации без претензий. Если сопоставить вес женских претензий и мужских, это 5 копеек и 8 тонн. А потом... Когда я начал изучать женские претензии, вот. Мне Светлана Владимировна долго не верила. Долго не верила. Она тоже считала, что ты его баб ругаешь и так далее. Когда она начала видеть это, к сожалению, и от нее тетенька ни к ней претензий, даже, оказывается, не к мужу, а к сыну, и тетенька там, ее довела так, что она тетень не сдержавшись. Уж на консультациях она себя ведет очень Корректно. Ну, да, вот. Ехали, надо, надо вот она. она пришла ко мне и спросила. Леша, у тебя такие клиентки были, я говорю, вот наконец-то и ты до этого дошла. Да, и когда видишь вот это, это невозможно уже потом не видеть. И когда вижу, сразу еще только забег в эту сторону. Я буду останавливать вот эти необоснованные претензии. А легче всего, я более того, я даже когда это все рассказывал здесь, я объяснял, за что легче всего подтянуть за непроверяемость. А что требуется? Мотивация. А попробуй докажи. И поэтому очень просто. Можно бросить любое обвинение, ты меня ненавидишь. А теперь докажи, что ты не верблюд. Это давно известная истина. Мотивацию не докажешь. Я могу выпрыгнуть из трусов, совершить подвиг сутулого третьей степени, посмертно, вот тут вот все. Ну и чё? Ты, спал специально подох, чтобы не работать. Вот, на всё готов. Даже подохнуть либо не делать. Ну понятно, но мне кажется, если будут введены критерии... Да, то не будет обвинений и претензий. Мне кажется, семья всё равно не сохранится. Как Семья не сохраняется. Семья строится. Нет, когда известны правила, тогда вот как бы сам понимаешь, либо ты эти правила можешь выполнить, либо не можешь выполнить. Итак. А когда правила неизвестны... Теперь, теперь вопрос. Семья – это корпорация или коллектив? Если уж все здесь считали, или корпорация. адвокат. Потому что есть корпоративность, есть коллективность. Корпорация – это договорной обмен? Это есть общая цель, но ради этой цели Каждый из так вот этих вот, кооператив, вот, кооператив. вот этих вот. А, кооператив. Кооператив Это, это кооператив. И и кооператив. каждый не готов терпеть какие-то ущемления ради достижения коллектива на общей цели, когда это получат все планы. Это коллектив. Вот коллектив. Коллектив это каждый член готов терпеть вот эти вот. Да. А кооператив, когда не готов терпеть. Да, и тогда идет договор. Кооператив это договорной, а коллектив. Тоже договор. Чем хорошо? Коллектив, там система подарков, там не учет, там уже степень доверия высокая, угу. а в кооперативе учет и обмен. И обмен. Причем желательно Вот. Так вот, у Литвака написано, не каждая семья является коллективом. Ну хотя бы кооператив. Вот хотя бы кооперативом должна быть. Угу. И именно тот не оговаривает правила, которые собирается их нарушать. Только тот не оговаривает. Это правило непреложное во всей юрисдикции и так далее и тому подобное. Во всем бизнесе. Если клиент отмазывается от составления договора, значит он собирается его нарушать. Это тоже преподается в первых школах бизнес-класса. Так вот, когда я начинаю спрашивать женщин, как ты думаешь, какие у меня рождаются мысли? Это корпорация, монстр. Это корпорация, Это даже не корпорация. Это афера. Это называется рабоводельческий строй. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, сказала в темный лес ягненка поволок. А, так это вот про это, вот я этот Антонио Минегетти, вот он говорит, женщины, говорит, вырвались вот из этого, как бы, когда они были под мужчинами, и вот такое ощущение, что они мстят, мстят, мстят, мстят, то есть сейчас вот мужикам, сами не осознавая это, вот у него как раз вот эти вот да. ряды, у него там много-много-много, есть вот такое? такое, там чуть ли там, один из зумнейших там этих... Хотя... Сейчас вот, современников. Да, вот еще одно, например, Италии. что мужики такие, это они вот выдаивают тут, а эти вот такие, вот такие вот тут. Ой, прям. Тоже мне вот как-то... Слушай, мне кажется, вот мы с Женей как-то обсуждали, что женщина, она не понимает... Вот, боится как бы сломаться вот ну все вот сломаться это ну, боится проиграть боится уступить вот именно сломаться хотя написала. она не понимает что женщины не ломаются женщины как раз прогибают даже не ломаться вот в следующий момент. что я потеряю себя а на самом деле мы потеряет, на власти она, с тобой вышли на власть вышли мы пришли к тому что она боится потерять власть дальше зачем власть мы же создали на тему даже не нет бывает. не боится она потерять власть понимаешь она, ее, она испытывает она ее хочет, хочет приобретать Она, нет, она испытывает. Ну, вот, ну, как как мужик, у меня вот создается ощущение, у меня очень много знакомых вот, девушек, женщин, которые вот да в один разболтаются муж, без мужиков, потому что они вот там одного мужа потеряли, второго, там сегодня, Понимаешь, они испытывают мужиков на степень сказать «циц». Ну, я вот даже эту формулу для Есть такая фраза, мне понравилась, зачем проверять на прочность то, прочность чего заведомо известно. То есть если сломал один стакан, бросив пол, второй стакан, то есть. Потому момент женщины не знает, что оно не гнется, оно либо, либо ломает, стоит. И сколько повторений надо совершить, чтобы это понять? Вот, mm -hmm. вот мне кажется вопрос такой: зачем вам обязательно надо убить, чтобы понять, что он живой? Mm -hmm. Вот нет, я понимаю стаканы бить. Я понимаю про стаканы. Вот я я не понимаю вот это: зачем? Потому что стаканы это видно, а с мужчиной это не видно каждый день. А. А с годами глаз замоливается. Понятно. То есть понятно, то есть из юношеского максимализма сразу так с раз, да? Типа так же хорошо потом понимаешь что у нас вот в голове вот где-то там вот мертвым грузом какое-то знание оно там не оседает навечно нам вот я почему я вот я почему сюда хожу я уже давно 150 раз поняла что там говорил вот в эту тему именно про женскую энергетику я ей тысячу раз уже проверила все проверяемо все но я каждый раз сюда прихожу чтобы заново это услышать угу. потому что у меня там где-то вот оно вот непонятно выветривается все еще вот, мне Светлана Владимировна надо форчить. поза. поза. Вчера что ли, позавчера, по-моему, по я клею потолок, и она мне так под подходит, и так, знаешь, вот. Сакраментальную фразу. Она мне говорит, ты знаешь, а вот правда непонятно, зачем женщины серят себе в карман? Вот когда не понимают и серут, это ясно. Когда понимают и серут. А вот зачем, когда понимают и серут, не могу понять. Сама ходит и мучается этим вопросом. Леша, я мучаюсь. Я говорю, слушай, а как нам-то понять? Леша, я мучаюсь. Я каждый. Я чуть не каждое утро, каждый день себе говорю, Света, стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, вот, вот, стоп. Вот тут вот, вот остановись, вот уже минуту, подумай. Я обязательно наткнусь на каком нибудь уго. Остановить. Опа! Вот, точно, да. Подумать же надо. Так вот, программа минимум, да, это вот как раз. Не дойти до талого, да, как говорится. То есть не воевать до упора, блядь. С чего я вот ну, похер, уже не уступлю, все, я по-любому не уступлю. А вот у меня остановиться, для меня это одно из не да, к как бы женщине. Все. Итак. Итак, какой же вирус-то поселился в нашу. Нет. Знаете, в нашу оперативную систему бортового компьютера. Ну, ты сейчас вот, начнешь опять про свои полупроводники говорить. Да, да. нет! Ты, ну, что да понимаете? разберемся. Да. Какие полупроводники? Полупроводники, я просто понимаю. Мы еще не дошли, до проводил. Проводники? это женщины, полупроводники – это мужики. Женщина обе стороны проводники. Это смотря в каком смысле, Евгений Николаевич. Если по лесу, то вещи не Итак, так что же самое опасное, если порыться? Вначале было соло. То есть вирусы информационный. Да. В первую очередь. Более того, вот когда я поискал всякие разные вирусы, думал, где, где, где, где? Сначала, откуда у нас такие военные действия? Сначала я нашел нарушение двух законов. Вот, понимаете, есть закон, в морали – это запреты, так? и закон природы – это причинно-следственная связь. Так или так? Вот закон Ньютона невозможно нарушить. Его можно только не учесть. Слово одно и то же. В морали – это запрет, закон, нельзя или положено. Который можно нарушить. Да, который можно нарушить. Это какая-то граница. А в природных законах их нельзя нарушить. Так вот мы подменили природный закон законами рынка. И у нас взаимоотношения стали действительно рыночными. Почему я ввел систему рынка? Чтобы прокачать до полного. Чтобы мы все-таки переросли рынок. А пока еще мы еще даже до рынка-то не доросли. До осознания корпорации. И уж тем более не дошли до коллектива. Итак, что такое корпорация, да? И что такое закон рынка? Первый закон рынка это торговля с выгодой. Торговля с выгодой, желательно взаимовыгодная. Чтобы да. покупателя... покупатель хочет, а покупатель покупать, хочет купить, купить дешевле и качественнее. Да, да. Так вот, самое удивительное на рынке, самое удивительное на рынке, на тупом рынке, это неуважение к тому, к кому ты относишься. Есть предприятия однодневки. Ну это рынок моноп... монополий. Да. Когда я монополист, не хочешь, не не покупай. Да. Это рынок монополи. Вот, потому что он монополист, да, других никто не продает. Вот, а так как у нас есть еще куча всяких мероприятий, так вот есть. Итак, вот сейчас мы сейчас про рынок опять же про этот. Итак, момент э -э логика рынка. А так опять же, то есть логика покупателя. На Вы мне сначала дайте товар, так. дайте гарантии. И только потом я подумаю, покупать или нет. Так или нет? Ты когда богатый был? Да, так. А постепенно рынок формировался.. И у Кубса формируется вот авторитеты, и после этого только к нему идут. Ну, как в Библии, да. Да? да, останется один мужик на семь женщин, и скажут, веди меня, да, не да. нужно водиться, нужен. То есть, когда уже выбор будет меньше, да? Да, да. пока выбор не будет вот в ноль, а -а -а. пока не останутся монополисты. А -а -а. И да, умачится семь мужиков, фурман, семь да. женщин за одного мужика, и скажут, и подбросают все по и скажут, выведи нас, и все мы возьмем твою фамилию и так далее и тому подобное. Вот. Есть там это все, есть. Ну да. да. Но мне думать он вдруг кто-то раньше сообразит. Ну вдруг, ну кто его знает. Ну, я на работе с девушкой общался, но говорит, да, мы столько много, говорит, да что я сейчас заворачивался Ну да, пока есть возможность, вот эти побросались, побросались, побросались, теперь Да, да. мне вчера подруга сказала, вот дискуссию вчера вечером опять по этому поводу ввели из нее. И это самое творится, ну что такое с мужиками творится, как не глянешь, так козел. Ну, это так глупо да, девушке 38 лет, она не была замужем, ну, все козлы, понимаешь, и все это. Я говорю, слушай, ну как-то мне не нравится, как ты вот так вот рассуждаешь и все. Нет, нет, есть, конечно, хорошие мужики, есть, я ничего говорить. Они где-то есть. Или вот, или вот, или вот они уже женатые. Где-то они, они, они, они заходят. <сёк> Но они что-то не встречают. Где-то же они есть. Ага, где-то же вот. Нет, нет, есть они, где-то они есть. И вот тут я когда, вот когда я вот это вот выяснил, я взял начал спрашивать, а какой товар-то хотите? Что надо-то? А то как-то у меня одна моя сотрудница, не коллега. Нет, заслал Мариура, нет, вообще ничего нету. Мне купить, вообще нечего, ничего нету вообще <сёк> продукта. За что? В Мариора. Я говорю, как понять, там нечего купить. Закрысь, что ли, товарищи всех там... Я говорю, что там пустые полки, да там вообще ничего покупать, там вообще ничего нету. Вам нет ничего, я говорю, все, ничего нет там, Марира. Я говорю, как понять, ничего нету. А ну ничего нету. Я говорю, там нет ни колбасы, ни сыра, там вообще ничего нету. То, что там есть? Так, так, так, так, так там есть что-нибудь или нету? Есть! Ну то, что есть, я говорю, а, как хуже нету. Делит? Так оно же все дорогое. А, говорю, как ты хотел сказать, ничего дешевого нет? Там нет ничего дешевого. Нет, ну почему так есть дешевый, но это же дерьмо. Я говорю, Ира, ты меня прости, я не понял, там дешевого нет, дорогого нет или чего нет-то там в Мари-Раде, что там ничего вообще нет? Чего ты издеваешься, она, мы с ней даже дрались, она, она даже кидалась на меня, но это не в этот раз, я говорю, ты знакомая? ну на работе, mm -hmm. ну хоть шутка там, у нее с мужиками тяжело, очень тяжело, поэтому у нее она дерется с братом, поэтому у нее сыновья там тяжеловато, и потом у нее там вообще все, теперь рука отнялась правая, и, ну кранты полные вообще, и муж у нее просто уехал в Сочи. И там живет, к маме. Ну муж – это вообще что говорю? Ну это ладно. И вот я говорю, так что ты, чего нету-то? Чего там нету в Мариера? Ну нормальных товаров. Я говорю, а, нормальные – это, которые стоят 3 копейки, но по качеству, как за 3000 да? То есть которых не бывает. То есть там нет невозможного, и поэтому там нет ничего, да? Я с тобой больше не буду разговаривать, ты издеваешься над женщинами, что развернулся и ушла. Вот, ну, я слышал, если нет то, что я хочу, значит там нет ничего. И потом Слышу. я подумал, может быть, это она так одна рассуждает. Uh -huh. Когда я начал это приспрашиваться, найдет заметила форму. Тенденция. Тенденция, однако. Более того, я понял, что женщины этого просто не замечают сами. И знаете, еще такая особенность есть, когда общаешься с женщинами и с мужчинами. Если у них вдруг какие-то проблемы личные, то, как правило, у мужчин фразы примерно строятся таким образом. Вот, ну, ко мне тоже там на прием, знакомых моих очень много приходит, И вот у мужиков строится фраза примерно так. Ой, Светка, блин, ну что-то за фигня такая вот катит. Вы, знаешь, ни хрена у меня не получается. А что? Да, что там, вот дом... Всякое, да вот тут, тут, да и вот это, все, что-то вот со мной-то, ну, примерно вот так строится раз И когда разговариваешь с женщиной. Опять вот пример вчера, да. Да понимаешь, да он mm -hmm. вот так и вот так и вот так. И нигде нет. Может я там что-то, может, я что -то... да, я-то нет. Я-то я нет. Вот он. Такой вот. Это меня сейчас Светлана Владимировна спрашивает. К мне сейчас женщина там ходит, да? вот там все он, он, он. он. Как мне ее к нему-то? Я говорю, ну ладно, он. Более того, она как, привела своего мужа, я сказала, сказал, ну, если ваш муж а, он, ну, там… Да. Папа, мужика просто, он говорит, так я что, правда? Как-то пришел, она привела своего мужа, и наконец-то переделайте его. А. И Светлана Владимировна когда послушала, я ему сказал, ну как… Он говорит, есть, там, говорит, все такие мужики были, как ваш муж? на сегодняшний день, у него, говорит, все, говорит, гармонично, все, говорит, хорошо, все, говорит, нормально. А вот. он говорит, так я прав, что ли? Он так удивлен был, а он уже все. А ну, что мне с ним делать? Вот понимаешь, классика жанра, вот это ладно. Ситуация такая, сейчас, это у уже пойдете, я вот это договорю, пришла и говорит, вот он со мной не спит. Вот все, он не спит. ну не хочешь. Ну, ну, а Слава там же, у нас же женщина прямая в этом плане, все, они сидят вместе, она говорит, что вы с ней не спите, спите с ней срочно. А он такой говорит, ну как, говорит, я буду с ней спать, если она мне сказала, что я вот на этом стареньком диване с тобой спать не буду, пока ты не купишь, вон тут кровать на краю. <соценно> <соценно> <соценно> как, говорит, я, я буду с ней спать, не спать это не я придумал, вот заметьте, я молчу, заметьте. И я это предложил. Это где? Кто с ним спать? Я просто такой. Да. Какие такие концентрации, блин. Патенты сразу. И успешность. Ну. Итак. Вот эти три вопроса, которые я задал мужику, я хочу вам еще раз задать. Вот как Олег. сказал три вопроса, да? Которых я отправил в армию с тремя вопросами. Кто вы, что вы? Нет, кто ты такой? Хочешь, чего хочешь и нужно. с чего ради? Давайте еще раз, а? Нет, какой другой вопрос был. 10 минут назад. Мы про беседовали, про вирус. Да. Так да. вот. Такой вирус такой какой все-таки? Сейчас мы к вирусу, потому что у вас, я понял, что вы вот такие, вот мне интересно, вот кто вы такие, чтобы вам не додали это? Вы хотите, чтобы вам додали? Я не понял, кто вы такие? Вот второй вопрос, я понял, чего вы хотите. Я не понял первый и третий. Вот тут у меня вакуум. Но первый ты не пойдешь, потому что не женщина. Так, кто ты такая? Да. да, что ты хочешь, я уже приблизительно понял всего и больше, как можно больше. Ну, это и это третий. Первый вопрос это женщина. Ответьте, женщина. Ответь. Тогда ответьте мне, ответьте мне, пожалуйста, на третий. А с чего вообще? раз? Нет. Вот она тоже женщина, а, нет, а она тоже женщина, она тоже женщина, она тоже. Почему я должен тебе? Нет, ну смотрите вопрос, я повторюсь. Вс, курим. <говорит> курим. <говорит> Из чего ради я женщинам то должен? Еще интересно. Конечно.